Глава четвертая. Будьте любезны приехать в выходные. Мы должны представить тебя герцогу Аргайлу, твоему будущему тестю, Тана и Шинор Аркен. Сволочи, хлюпнула носом Анна Лиза. Гады, вот. Селия и Линда были полностью согласны. Может мне вообще от них отказаться? Начну свой рот, задумалась Анна Лиза. «Ты с этим не спеши», — покачала головой Селия. «Законы мы вместе читали. К чему дарить им такие деньги? Порадуешь и только». Анна Лиза кивнула. «Это да, это было. Есть в законе такая тонкость. Сейчас, по достижении двадцати лет, Анна Лиза может получить деньги своего отца. Может она получить их и раньше, если выйдет замуж. Но есть к мужу ряд требований». Выполнит, получит. Нет? Деньги она все равно получит, но в те же 20 лет. А вот если откажется от рода... Это может сделать каждый волшебник или волшебница. Нижняя ступень дворянства будет Лера-Ирисаль, к примеру, или Лера-Ирес. Все же лучше взять при таком раскладе новую фамилию. Потому что из старого рода ты уходишь так же верно, как в случае смерти считай, Анна-Лиза, Мариона и прочее, умерла для своих родных. Деньги перейдут к матери или куда там еще их барон завещал, а Анна-Лиза начинает жизнь с чистого листа. Это могли сделать обе девушки, что Анна-Лиза, что Селия. Но пока выжидали. Их ведь не трогают. А раз так, чего спешить? Линда искренне сочувствовала подругам. Ей это было ни к чему, ее отец искренне любил. И, вздумай кто-то, преневолить его девочку, сбросил бы лэрдалк негодяя со стены и на священные книги поклялся, что тот сам решил учиться летать. «А что делать?» Селея потерла лоб. «Работать надо по двум направлениям. Как маг ты все-таки уязвима», — Анна Лиза кивнула. «Да, может, вы поедете со мной?» «Неплохая идея», — кивнула Селия. «Можем проехаться ненадолго. Только мне надо отпроситься. У меня серия опытов идет». «Отпрашивайся», — Селия кивнула Линда. «Не бросать же подругу в такой ситуации». «Ни в коем случае». Графская дочь прошлась по комнате. «Я сейчас еще в библиотеку заглянула бы. Видела я там интересный справочник? справочник». «Шуточные заклинания для карнавалов и праздников». «Щекотка?» «Что ты, Лин?» – расплылась в ядовитой усмешке Селия. «Намного интереснее. Книжки лет пятьсот. Тогда развлечения были менее формализованными. Сели, говори нормально. Поменять окраску человеку или его одежде, наслать невидимость, заставить одежду свалиться. Да много чего там было. Надо проглядеть! Тащи! кивнула Линда. Пошли, я с тобой схожу. Я тоже! Сыц! В один голос рявкнули подруги, сиди дома! Сюда, по крайней мере, ректор не явится! И надо еще пирог поставить, кивнула Селея. Пирог? Мужчину надо прикармливать не слишком часто, но регулярно. Это в твоих же романах сказано, поведала Селея, и объяснять, что в случае замужества. И только в этом случае кормёжка станет постоянной и действует. В романах, безусловно. Мы-то не в романе. Селия пожала плечами. Эти детали ее не волновали. Если люди пишут книги, а другие люди их читают, значит, хотя бы и часть написанного правда. Осталось только ее выделить. Чем был хорош пирог с рыбой? Его можно было поставить в духовку, обязать Милу следить за румяностью корочки и уйти в библиотеку. Селея и Линда так и поступили. Мила облизывалась, но следила внимательно. Ректоров мужья хотелось. Девчонки, конечно, заразы, но хорошие качества у них есть. К примеру, они никогда не врут, всегда держат данное слово, помогают, если попросишь вось и сейчас не подставят». И Мила следила. Селея сказала, что вернется к нужному моменту, но на всякий случай надо смотреть за корочкой, выключить огонь, когда корочка станет светло-коричневой. Намного проще алхимии. Селея и Линда достаточно быстро нашли нужную книгу, но вот до кухни дойти не успели. «Привет, заучка!» «Криси!» Линда тут же приняла оборонительную стойку. «Хватит с нее и орка. Теперь она втрое осторожнее будет». «Что вам угодно, господин граф Виконт», — поправилась Селия, едва не сбившись на привычное графин. Крыси это понял и пакостно ухмыльнулся. «Говорят, ты уже на орков кидаешься» говорят ежей едят в пустоту протянула линда разминая запястье так удобнее потом бить намек крыси понял а еще говорят заучка что твой отец последнее распродает поместье уже заложено вдоль и поперек теперь он детей закладывает так что жди чего ждать удивилась селе жениха вестима какой бы и реакции не ожидал графинчик но точно не этой девушки переглянулись и дружно расхохотались а потом обогнули бедолагу с двух сторон еще и по плечам не сговариваясь похлопали спасибо лапа орси крыси спасибо Оркрист». здесь и далее примечание автора так и остался бедняга стоять на тропинке а чего он такого сказал вроде бы Нет, не понять этих баб, особенно если они ведьмы. А они все ведьмы. Это уже предел наглости, сообщил Рональд Небу. То привычно отмолчалось, но взламывать окна в доме ректора действительно нахальство. Не получилось ничего, конечно, но тут важен сам факт. В его доме. «Такое!» Рональд решил в следующий раз оставить для взломщика пару приятных сюрпризов и внимательно осмотрел окрестности. Увы, следов было мало и все нечеткие, только на кусте шиповника висело несколько ярко-зеленых нитей, словно тут зацепились чем-то вроде шали. Рональд сравнил с уже имеющимися и задумался. «Третий раз?» Одна и та же тряпка? У негодяя другой одежды нет? Вот как хотите, что-то тут неладно. Рональд бы давно дырку на одежде обнаружил и заштопал, или выкинул. Он секретаршу расспросил. Оказалось, что ядовито-зеленая шаль вроде как есть у кого-то из адепток. Она постарается вспомнить, но... Вот именно. Постарается. То есть человек в ярко-зеленой шале ходит по территории незамеченным и лезет, куда не просит? Рональд скорее поверил бы в подставу. К примеру, оторвать клочок и, растрепав его на нитке, подсовывать в нужные места. Есть такое подозрение. Проверить надо, но... Интересно, кого ему пытаются подставить? «А еще интереснее знать, кто?» Пирог с красной рыбой под острым сыром с пряными травами был почти готов. Мила облизнулась и тут же получила от Селии полотенцем. «Цыц! Потрясающе пахнет! Я с тобой и рецептом поделюсь», — пообещала Селия. И принялась укутывать произведение искусства. На тонком пласте теста с невысоким бортиком лежали ломтики красной рыбы, а сверху их покрывал слой сыра со сливками и специями. Селея укутала красоту в полотенце, чтобы не сломать сырную корочку, и чтобы пирог не остыл по дороге и вручила Миле. «Пойдем, нас ждет несоблазненный ректор. Селея это... Пирогом соблазненный, пирогом!» А, тогда можно. Дубль два, только без Анны Лизы. Мила снова отправилась к домику ректора. Подруги стояли и ждали. Селея поеживалась. Шаль она не надела, дырку заштопать не успела. Честно говоря, были вещи, которые девушки вообще не умели делать. Вот та же Мила. Отлично шила, вышивала, даже вязала. А девушкам это было просто не надо чтоб кочулок их потолок. А с шалью так не получится, увы. Заметно будет еще и дыра на таком месте купить новую или попросить кого-то о помощи. Девушки пока размышляли. «Надо тебе будет шаль купить на выходных», покачала головой Линда. Сама она надела куртку, но сели такой стиль решительно не шел. «Может, еще мою заштопать можно?» понадеялась в селе. Сплошные траты с этим ректором. На благое дело тратим, отмахнулась Линда. Ради подруги ей было не жалко денег, лишь бы помогло. Девушки наблюдали, как мила подошла к домику и постучала. Рональд открыл практически сразу, да? Ах, это вы, девушка. Да, мастер ректор, это вам. На этот раз пирог был принят с гораздо большим энтузиазмом. «Действует!» — шепнула подруге Селея. И верно, Рональд искренне поблагодарил и даже поцеловал девушке руку. Мило покраснела и походкой сомнамбулы направилась куда-то вдаль. Рональд покрепче перехватил пирог и отправился на кухню. Хмыкнул. Не приправлено, как и в прошлый раз. Кстати, теяство он лично отвез в ближайшие бордели и разъяснил, что к чему. Девушки оценили. Четыре брака, 18 предложений взять на содержание, повышенная сексуальная активность клиентов и месячный заработок за неделю. Красота! Ректора попросили приезжать еще. Обещали скидку — 10%. А пирожок — прелесть. Тесто было воздушным, рыба — нежный, а сыр — острым. Еще бокал вина. Ладно, вино у него есть. «Восхитительно!» И Рональд пообещал себе присмотреться к девушке. Заметить девушек было несложно, но в этот раз Грон пошел один. «Девушки! Они что, нас преследуют?» — ощетинилась Линда. Не преследовали. Арх увидел девушек в окно и сказал Грону «Только и всего!» «Дороги-то остались теми же, и вид из окна тот же». «Селия сделала шаг вперед. Добрый вечер. Что вам угодно?» «Я извинец, Хателл». От волнения акцент у Грона стал вовсе уж кошмарным. Но Селия поняла. «За что?» «За друга. Крат дурак. Шаг безмозглый». Линда утвердительно кивнула. Она думала примерно так же. «Ее бы воля, она бы пришибла придурка». С другой стороны, благодаря крату ее спас Юра. Есть за что поблагодарить? Ладно, пускай живет. И Линда благородно махнула рукой. Ничего страшного, мы не в претензии. Селее выдохнула. Ругаться не хотелось. Грон понял, что девушки не злятся, и попробовал отыграть еще одну позицию. Можно пригласить вас на ярмарку. Теперь акцента почти не было. «Нельзя!» — отмахнулась Линда. «Почему? Я без злых мыслей в знак промренья!» Линда покачала головой «нет». Селия поддержала подругу. «Мы не держим зла, но у нас другие планы». «Между нами мир?» «Между нами мир», — подтвердила Селия. Грон перевел дух. Девушки ему нравились. Ссориться не хотелось, лучше дружить. Да и учиться здесь еще год. Про плащ он попросту забыл, вспомнил уже позднее, но решил подождать. Что с тем плащом будет? А крату все равно еще день лежать. Адепты распрощались почти дружески. И, удаляясь по тропинке, Силия довольно кивнула. «Авось ссориться и не будем?» «Сдались мне эти козлы!» — фыркнула в ответ Линда. «Лин, успокойся! Ты уже не на границе, к сожалению. Все!» думая о хорошем. Жаль, только на ярмарку мы не попадем». «Почему? В столице она тоже будет. Но там цены, не чета нашим. А скидки?» «Будет ли у нас время?» — Вздохнула Илья. «Анна-Лиза важнее». «Согласна». Большего девушки не сказали, но Арху, который скрытно следовал за ними в надежде разжиться информацией, хватило. И он пересказал этот разговор Грону. «Бедненько, но чистенько», — резюмировал Кларенс Аргайл. Рональд посмотрел на отца без особой приязни. «Ага, видел бы папаша, где ютился сын первый год после ухода из дома. Ему бы домик из шести комнат, Две спальни, гостиная, столовая, кабинет, лаборатория. Дворцом бы показался. «Как мать?» «Пока так же», — вздохнул Кларенс, не солгав ни словом. «Передает тебе приветы». «И ей того же». «Мать Рональд любил, да. Только вот она против отца не пошла и сына не отстояла». «Обидно, правда?» «Рональд, ты можешь мне уделить пару минут?» «Я уже слушаю», — хмыкнул ректор. Поскольку он готовился ко сну, то был в халате поверх пижамы. Пижама была шелковой, темно-вишневой, богато расшитый золотом, халат ярко-зеленый, в стразах. Лорд Аргайл морщился, но терпел понимал, что за критику Рональд его выставит в три минуты и был прав в своих предположениях. Даже в две с половиной минуты бы уложился. «Ты пока никого не присмотрел из девушек?» «Пока нет». Пирог и мясо заслуживали внимания, но Рональд не был уверен в авторстве Милы. Говорила же она про Селию. Тогда обрати внимание на мою кандидатуру. На кого именно? Анна Лиза Эресаль. Эресаль? Баронство? Хорошо, что ты слышал. Было дело. А что с ней не так? Все с девушкой так. Она — единственная наследница своего отца, сильная магичка, насколько я знаю, маг воды. Допустим. «Есть возможность договориться, чтобы ее отдали за тебя». «Возможность?» Лорд Аргайл поморщился. «Ее мать, вдова рисаля, вышла замуж за Шинора Аркина. Не помнишь такого?» «Нет». «Его отец работал у нас в имении». «Вот как!» «Да, был камердинером у твоего деда, потом получил по завещанию неплохую сумму, уехал». Я Шинора еще с детства помню. Присмыкающаяся. И что? Патчерицу он за тебя выдаст, не глядя. Рональд фыркнул. «А если я не возьму? У тебя есть кто-то на примете? Пока нет. Тогда почему бы не присмотреться? Просто из упрямства? Потому что я посоветовал девушку? Вообще-то да». Но признаваться в этом Рональд не собирался. Ладно, я подумаю. На этих выходных я собираюсь с ней познакомиться сам. Может, и ты познакомишься здесь, в академии. Рональд только и смог что горестно вздохнуть. Хорошо, я подумаю. Когда в дверь домика постучали, Юра подскочил и помчался открывать. Гости? «А кто? Любопытно же!» На пороге обнаружился ректор собственной персоной. Юрий замер, рассматривая гостя в восхищении и приходя к мысли, что он свой. «Разве нет? Бледно-голубые штаны. Такой намек! Розовая рубашка, ярко-малиновый камзол, большой голубой бант на шее и такой же в волосах. Оба богато украшены горным хрусталем. И сапоги. Конечно же, сапоги, расшитые бисером из тонкой и ярко-синей кожи. Кто еще так может одеваться, если не свой? Здравствуйте. Юра заулыбался, отступая от двери. Господин ректор? Мэстер? Мэстер? «У нас так принято обращаться. Мэстер-ректор, пока я возглавляю академию. Или ректор-аргайл?» «Ректор-аргайл. А я... Юрий, я знаю. Можно просто... Юра?» «Хорошо. Юра, я должен выразить вам свою признательность и благодарность. Если бы не вы, меня могли бы убить. Какой ужас!» «Да, меня бы это тоже огорчило», — иронично согласился Рональд. «Самоубийца? Шахит? ужаснулся Юра. «Простите, кто?» «Это такие сумасшедшие. Они идут убивать во имя Веры, а потом и сами себя убивают. Им все равно, кто и сколько погибнет рядом с ними. Чем больше, тем лучше». Шахит, правильное название. В вашем мире они тоже есть? Юра кивнул. Это мой мир не украшает, но, увы. А чем отравился этот человек? Амонтиль. Амонтиль? Этот яд получает искусственным путем из печени зомби. Зом. кого? Зомби? Почему это вас удивляет? Юра уже не удивлялся. Он молча закатил глазки и сполз по стеночке. Покойников он боялся еще больше, чем Анна-Лиза-пауков. Рональд покачал головой, поднял нервного мага с пола и потащил в гостиную. Усадил в кресло, побрызгал водичкой из графина. Юра открыл глаза и застонал. «Какой ужас! Зомби! У нас их иногда используют в некромантии». И они вот так просто лежат в лабораториях, и из них получают яды? Конечно, нет, это очень узкоспециализированное направление. Пойди еще поищи специалиста. Говоря об этом, Рональд подумал, что надо бы поискать. Действительно, не отдавать все на откуп городским следователям, а и самому поинтересоваться. Кто это его так возлюбил, что на некроманта раскошелился? Если что, некромантия — это приговор. Мгновенный и однозначный. Даже с государственной изменой возможны варианты. Нет, невозможны. И с некромантией тоже. Казнь, без вариантов. Все равно кошмар. Юра, вы мне спасли жизнь, и я вам весьма благодарен. Юра покачал головой. Я это... был долг любого человека. «Не любого. Я прошу вас принять мою дружбу». Юрий закивал головой. «Дружбу! А вдруг потом и...» «Мэстер Ректор, скажите мне, пожалуйста, как другу, у какого портного вы одеваетесь? Моя одежда не вечна». Рональд улыбнулся. «Я порекомендую вас своему портному. С улицы к нему не попадешь». «Я буду вам очень признателен!» Рональд улыбнулся, откланялся и ушел. А Юра сидел в кресле и мечтал. Может, это будет началом прекрасной дружбы? «Выходные!» «Как много в этом слове!» «Селия!» Анна, Лиза и Линда дружно отправлялись к телепорту первыми. Они решили прийти с утра пораньше, в 5 часов, и скидку дадут за переход в такое неудобное время, и планы есть. Чуть позднее, ровно через час, к телепорту подошла компания орков. И, выспавшись к десяти часам, в столицу отправились Рональд и Юрий. Столицу ждал нелегкий денек. Утро для почтенного дома Аркинов началось нерадостно. Или наоборот, смотря кто радовался. Что такое пять утра? Пол шестого. Да приличные молодые люди в это время только домой возвращаются. Понимать же надо. А теперь картина возвращается фарл с прогулки немножечко усталый и видит в гостиной девушку даже не так девушку очень достойную в брюках которые так обтягивают и в кожаной куртке которая расстегнута а там шелковая алая рубашка и тоже такие достоинства что руки так и тянутся потрогать волосы черные глаза «Да, глаза тоже черные, кажется. Это на фоне остальных достоинств уже не смотрится. И как тут пройти мимо?» «Никак». Фарл приосанился. «А что, он парень хоть куда?» И направился к девушке. Даже поклониться попробовал. И кто такие кривые полы и стены выдумал? Едва на ногах удерживаешься. Архитектор виноват, сволочь. «Позвольте представиться, Фарла аркин Линда, а это была она, с интересом оглядела стоящее перед ней существо в штанах. К мужчинам она «это» принципиально не относила. Общее впечатление было «тьфу! Но рядом, а то утопишь ненароком!» «Иди проспись», — дружески посоветовала она, решив не устраивать побоище в доме подруги. И хотела отвернуться. Не успела. «Припадаю к вашим ногам, очаровательная, умлевавствище!» И правда, припал. Хотел на одно колено, получилось на оба. Только полы отозвались грустным гулом. Линда с трудом сдержала себя. Эх, хорошо стоит. Вот сейчас бы его ногой, да с размаху, да по зубам. Нельзя. Пока нельзя. Сказала, иди проспись. Еще раз разъяснила она. И попробовала отодвинуть кресло, в котором сидела. Ага, кресло-то дубовое, массивное. Будь ты хоть трижды маг. А так просто его не отодвинешь. И фарл еще неудачно дернулся и свалился Линди носом, да не в колени, а выше. И не нашел ничего лучше, как присвистнуть самым похабным образом. Линда на миг остолбенела, а потом в гневе свела вместе ладони. Гранитный кулак — это активация на одно из колец. На втором висела дрожь земли, ее, правда, в помещениях применять не рекомендуется. На третьем, как раз для помещений, косминожка. Кольцо-перстень. Под камнем несколько семян с лианами заклинания позволяет активировать их рост, и враг оказывается или опутан растениями, или отброшен ими от тебя. Линда выбрала второй вариант. Ползучие растения так впечатали фарло в стену, что на пол попадали все картины. Одной, кстати, Аркин прибольно получил по плечу, временно протрезвев, и заорал. Так и началось утро в доме Аркинов. «Лин, что происходит?» «Анна, Лиза и Селия влетели в гостиную вихрем». В буквальном смысле слова, при желании селея могла передвигаться намного быстрее обычного человека, практически не касаясь ногами пола. Знаете, как огонь может быстро мчаться? Не знаете? И хорошо. Они отлучились на пару минут растолкать Дворецкого и объяснить ему, что молодой госпоже и ее подругам нужно три комнаты. Но пока его растолкаешь, пока достучишься что до человека, что до его разума, вот и задержались. Вниз по лестнице бежали остальные аркины. Шинор в ночном колпаке, Тана в попельетках. «Что происходит?» – возопил Шинор. «Сынок! Анна-Лиза, это ты натворила?» – творила ему Танна. Анна-Лиза покачала головой. Линда встала из кресла, воздвиглась, заставив Шинора отвлечься от страданий сына и восхищенно сглотнуть. «Какая женщина!» «Ваш сын меня оскорбил. Я требую поединка». «Линда, ты не можешь его вызвать», — рассудительно заметила Селия. «Он не дворянин». «Тогда я требую компенсацию за оскорбление». «Какое оскорбление?» — вскричала Танна. «Э-э-э...» Линда на миг замялась и покраснела. Выручила Селия. «Линда, я правильно понимаю, что даже рассказывать о его действиях ты не можешь без ущерба для дворянской чести?» «Да, Селия развела руками. Простите, господа, но закон суров». «Думаю, сто литей на конюшне будет достаточно». «За что?» – завопил Фару. «За оскорбление», – разъяснила Анна-Лиза. «Моя подруга – благородная Лера, дворянка, магесса земли, она тебя вообще могла убить». «Да я ж ничего! Ты меня еще и лгуньей назвал!» – окончательно разъярилась Линда. Растения угрожающе зашевелили листвой. Сейчас кинутся. «Дамы, дамы, это недоразумение!» Шенор Аркин грудью бросился на спасение сына. Понял, не помилуют. «Я за меньшее наглецов в землю закапывала!» Линда отказалась мириться. «Я понимаю, но, уверен, Фарл не хотел вас оскорбить, просто он...» «Пьян!» «И это допустимо? Вы хотели оскорбить мою подругу? Как?» «Пьяный простолюдин в доме, в котором живет аристократка?» они ты должна подать в суд. Немедленно!» «Сели, какой параграф кодекса нарушается?» «Пока никакой. Анна-Лиза пока жалобу не подавала. Сели мило улыбалась». Вот если ты ее подашь, а она поддержит, можно будет и о казни разговаривать. «Покушение на добродетель дворянки, девицы!» — зловеще протянула Линда. «О, да!» Подруги вовсю пользовались предоставившимся шансом. Замужество? Не дождетесь!» У них свои планы, свои дела. Вообще они сюда и ехали с намерением устроить провокацию. Но раз уж так удачно сложилось и все само устроилось, грех не воспользоваться. Шинор справился бы с ситуацией, но с просонок, да еще когда специально нагнетается истерика и с тремя сильными магессами, одна из которых... Одним взглядом заставляет шевелиться явно хищные растения, вторая поигрывает шариком воды, а третья раскручивает на кончике ногтя крохотный огненный смерчик. Обычные люди не любят магов, побаиваются. Кто его знает, что там магу в голову придет? «А вот свою голову потом назад не приставишь». «Я не покушался!» — возопил Фарл в ужасе. «Так на суде и скажешь, что ты мне не лез носом и не дотрагивался в интимных местах». «Какой кошмар!» — ахнула Селия. «Линда, немедленно подавать жалобу — это ужасно!» «Я оступился! Я был пьян!» «Лет двадцать каторги!» — парировала Анна-Лиза. Шинор медленно прикрыл глаза, потом открыл. «Хорошо, что вы хотите?» «Я поговорю сегодня с герцогом», — медленно произнесла Анна-Лиза. «Но вы при этом присутствовать не будете!» «Это будет только наш с ним разговор и на наших условиях». Шинор выдохнул. Он боялся, что строптивая девчонка вообще откажется разговаривать. Это была бы катастрофа, а так... Пусть договаривается. Он потом все по-своему повернет. «Мы вернемся к обеду», — решила Анна-Лиза. «Ах да, и прошу выдать мне ежемесячное содержание. Нам надо пройтись по ярмарке». Шинор скрипнул зубами. Ничего он Анне-Лизе не выдавал. «Но пойди скажи это в присутствии наглых девок. Сожрут». Пришлось под конвоем девиц идти в кабинет и доставать кошелек с монетами. Анна-Лиза взвесила его на руке. «Отлично! На обновке нам хватит!» «Обновки?» – праведного запил Шинор. «Я должна предстать перед герцогом в этих обносках?» – не менее патетично вскричала Анна-Лиза, указывая на свое платье. Шинор скрипнул зубами еще раз и простился с деньгами. Девушки вышли за порог особняка и улыбнулись друг другу. Их ждала ярмарка. Шинор вышел из кабинета, подошел к фарлу и взял того за горло. Подержал недолго любимое чадушку у стеночки и прошипел. «Еще раз! Увижу пьяным! Душу выну, сопляк!» «Обновки?» Анна Лиза развязала кошелек и заглянула внутрь. «Золото! Девочки, живем!» «Нам всем троим хватит, еще и в копилку останется!» «Это твои деньги», — засомневалась Селия. «Мы тут ни при чем!» Анна Лиза покачала головой. «Наши! Сестренки! Это все наше! Вперед!» «Это моя компенсация», — согласилась Линда. Селия подумала пару минут и махнула рукой. «Гуляем!» «И где искать твоих красоток? На ярмарке. Она большая. Таких не потеряешь!» Архмысленно согласился с Гроном. «Да, таких не потеряешь. Что ж, пойдем?» Ах, эта ярмарка! Шум и гам, веселье и суета, праздник и суматоха! Здесь торгуют всем, от лошадей до сладостей. Здесь кипит и бурлит толпа. Здесь приходится следить и за кошельками, и за девичьими прелестями. Здесь яростно зазывают покупателей и не менее яростно торгуются за каждый медяк. Здесь жизнь не просто кипит и бьет ключом. Здесь творится нечто удивительное, вроде философского камня. Только что дрались и уже танцуют, только что пели и уже плачут. Вот кто-то трясет грязной тряпкой, призывая всех богов в свидетели, вот кто-то рыдает в углу, вот кричат «держи вора», вот суют тебе под руку какую-то копченую ящерицу. Дикое безумие жизни, но такое завораживающее. Орки, впрочем, шли по ярмарке достаточно спокойно. Грон на острие клина, за ним арх и тарх, замыкал шествие фандерк. Крата с собой не взяли, у него был день картошки. Повара только порадовались, адепты еще накосячить не успели, а картошку чистить кому-то надо. Что может интересовать девушек? Платья, украшения, котики. А ведьм? М -м -м, они ведь тоже девушки. Ладно, пойдем смотреть котиков и украшения, решил Грон и не ошибся. Котики селии были не слишком интересны, а вот растения, которые продавались рядом, это же ингредиенты. Дорогие, важные, а накрашители насушить она и сама сможет. У девушек половина комнаты была в цветочках, листочках. Белина, белодонна, кониты и прочие полезные травки муравки. Для дома, для друзей. Звери? Зверей и на ингредиенты разделывать не любила. Жалко. Да и варварство это. Давно уже заменители придумали. Разве что у черного кота надо бы шерсти состричь. И у трехцветной кошки тоже. Так что да, котики. Три девушки на ярмарке — это провокация. Особенно, если девушки молодые, красивые и с деньгами. Их надо зазвать в лавку, показать товар, восхититься, предложить что-нибудь за бесплатно, ущипнуть за попку. Всякое бывает. Двое нахалов свою от Линды уже получили и один раз от отсели. Магичка была доброй и пушистой, как полярный лис. И когда ее схватил за руку и стал тянуть в лавку сальный толстяк, уговаривая посмотреть украшения, она не сдержалась. Прохотный огонек откинул его подальше и крепко приложила прилавок. Но начать надо было с платьев. Анна-Лиза должна была выглядеть достойно. Что ж, модистке в помощь. Селия проспрашивала адепток и знала, куда идти. И даже сколько это будет примерно стоить, тоже знала. «Лавка, госпожи Дриколь! Вперед, девочки!» Лавка торговала теми товарами, которые не пригодились знатным дамам. Так бывает, шили платье, а денег его выкупить нет. «Выкупили платье?» А потом деньги понадобились. Куда с ним деваться? А вот в такую лавку. Полные цены не дадут, но материал работу окупишь. А для бизнеса это важно, чтобы оборот средств был побыстрее. Так что девушки зашли внутрь и принялись распоряжаться. Командовала Анна Лиза. Тут было ее поле битвы. Она выбирала, она гоняла швей, и она же расплачивалась за платья По два каждой девушки. Сели светло-коричневый шелк и темно-зеленый бархат, а к ним кремовую шаль с вышивкой в виде осенних листьев. Линди — алый бархат и кремовый муслин. Себе — бледно-голубой шелк и нежно-розовый муслин. Что нашлось? Аксессуары они подберут в других лавках. Куда доставить? В дом Аркинов. А по ярмарке в таком виде ходить, в неприятности влезть. Наверняка. Лавка, вторая. Девушки, добрый день. Девушки едва не застонали хором. Орки! Ну что вас сюда занесло, а? Так день удачно начался. Юра с утра был на подъеме. Энергия кипела и бурлила в крови, как шампанское. Рональд придет, и они идут за одеждой. А уж как подать себя в самом выгодном свете, Юра знал. И к руке Рональда он вчера прикоснулся, словно ненароком. Там такие мышцы просто выглядит он изнеженным в своих одеждах роскошных ими и в двадцать веке не побрезговали бы но хватит ли денег юра и это озвучил а рональд махнул рукой и сказал разберемся о, -о, -о, -о, -о. и вот сегодня юра заранее оделся накрасился критически осмотрел свое белье да «Где в этом мире найдешь приличные стринги? Да еще чтоб со стразами!» «Хотя, может, у Рональда спросить?» «О, да! Да! Да!» Словно в ответ на его идею в дверь постучали, и на пороге появился Рональд. Очаровательный, как и вчера, в нежно-зеленой рубашке малахитового цвета брюках и камзоле, а его бант в волосах, Такой пышный белый и кружевное жабо, и кружева на сапогах из тончайшей белой кожи. Прелесть какая! «Рональд, вы сегодня очаровательны!» Рон махнул рукой. «Юра, доброе утро! У меня к вам просьба». «Да, для вас все, что угодно». «Юра, вы не могли бы составить мне компанию? Я должен сегодня зайти к родителям и не обойдусь без дружеской поддержки». «Рональд хочет познакомить его с родителями? Вот так? Сразу?» «Вряд ли я им понравлюсь», — осторожно высказался Юра. «Им никогда не нравились ни я, ни мои увлечения, ни мои друзья», — жестко приговорил Рональд. Поверьте, любой, кто осмелится косо поглядеть в вашу сторону, сильно пожалеет. Юра едва не задохнулся от волнения и осторожно коснулся локтя Рональда. — Конечно, я помогу. Для вас, Рональд, любой каприз. — Спасибо. Рональд похлопал Юрия по руке, даже не подозревая, какую бурю эмоций вызвал в душе парня. Свой! Точно, свой! Ярмарка ошеломила Юрия, и Рональд ловко подхватил его под руку. А как его еще за ручку водить? Потеряется еще пришелец из неведомого далека. Ищи его потом по всем закоулкам но Юрий это воспринял иначе — знак близости. Но Рональд такой милый, все строго в рамках, такой осторожный. Может, он тоже боится, что ему откажут? А если попробовать прощупать почву? «Рональд, вы в ссоре с родителями?» Рональд вздохнул. А почему не поделиться частью информации? Не всей понятно. Когда мне было немногим меньше, чем вам, меня сильно подставил родной брат. Я оказался в компрометирующей ситуации, и отец выгнал меня из дома. э Ситуации? Об этом все знают. В моей постели одновременно оказались две женщины, которых я туда... «Не приглашал. Женщины, он все-таки натурал. О, судьба, ты бываешь жестоко. Или... А вы приглашали кого-то другого?» Рональд фыркнул. «Будете смеяться, Юра. В ту ночь я ждал друга. Потому и дверь была не заперта». «Да, в ту ночь юный Рональд действительно ждал друга» младшего сына конюха ифи господа что у вас за мысли такие полезли ладно еще у юры который тут же воспрял духом а рональд всего лишь собирался с приятелем на ночную рыбалку и ждал друга с одеждой не в графском же платье роскошном и дорогом раков ловить Петр всего лишь должен был принести ему старые штаны и рубаху Не в своих же покоях их держать, где постоянно убирают и могут найти что угодно. Потом еще отношения выяснять придется. Мать ругаться начнет, а то и отец выдерет. И почему родители так не одобряли дружбу с деревенскими парнями и ночные развлечения? Рыбалки, посиделки у костра, проказы их. Где мои шестнадцать лет? Юра, правда, понял все по-своему и повеселел. «А вместо друга в вашей постели оказались две бабы. Кошмар!» Рональд вспомнил последующий скандал, изгнание из дома и от души скривился. «Кошмар? Не то слово. А меня еще вынуждали жениться на младшей. Фу!» «Вам так не нравилась эта идея?» осторожно прощупывал почву Юра, не нравилось? Не то слово. А кому может нравиться идея жениться на общественной собственности, которую половина конюхов по сеновалам уже переваляла? Нет уж, без него. Девственность сейчас не считается такой уж необходимой деталью для аристократки, но меру знать надо, меру а не всех окрестных мужиков. Но сейчас вы и ваши родители. Поймите меня правильно, Рональд, мне не хотелось быть бестактным, но мало ли что и как. Это ваши дела, семейные, и я буду счастлив, если вы меня в них посвятите. Но Рональд вздохнул и решил еще чуть-чуть приоткрыть карты. «Отец хочет меня женить». «А вы не хотите?» «Нет». Юрий окончательно поверил в свое везение. «Как я вас понимаю!» «Да, женщины этого никогда не поймут», — пошутил Рональд. «Старая такая шутка, женщины и мужчины никогда не поймут друг друга в вопросах брака». «Потому что одной нужно замуж, а второму — нет». Юра окончательно растаял. «И что вы теперь будете делать?» Рональд вздохнул. «Не знаю. С одной стороны, жениться бы и надо. Сами понимаете, долг перед родом. С другой стороны, не хочу». И сказано то было с такой экспрессией, что Юра проникся и даже попробовал осторожно погладить Рональда по плечу. «О, какие мышцы!» «Как я вам сочувствую!» Рональд еще раз вздохнул и принужденно улыбнулся. «Пойдемте, Юра. Давайте не думать о грустном». Раньше времени. Да, нас ждет ярмарка. И наряды, конечно.